Сергею Есенину Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота. Летите в звёзды, врезываясь. Не тебя аванса ни пивной. Трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом, не смешок. Вижу, взрезанный рукой помешка собственных костей качаете мешок. Прекратите, бросьте вы в своём умели дать, чтоб щёки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем недуменье смело критики бормочат этому вина то да сё, а главное, что смычки мало, в результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам богему квасом. Класс влиял на вас, и было б не до драк. Ну а квас-то жажду заливает квасом. Класс он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы Кого из ковоизнопостов, сталиб содержанием Вы бы в день писали строк по 100. Утомительно и длинно, как доронин. А по-моему, осуществисть такая бредь На себя бы раньше наложили руки, лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Не откроет нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный. Может, окажись чернила в Англетерии, Вены резать не было причины. Подражатели обрадовались, бис над собою чуть не взвод расправу учинил почему же увеличивать число самоубийств лучше увеличить изготовление чернил навсегда теперь язык в зубах затворится тяжело и неуместно разводить мистерии у народа Ой, из умер звонкий за под подмастерье. И несут стихов за упокойный лом с прошлых с похорон, не переделавши почти в холм тупырьев рифмы загонять колом. Разве так поэта надо бы почтить? Вам и мы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 О, друг мой, не вздох! Эх! Поговорить бы иначе с этим самым с Леонидом Лангриночем, встать бы здесь гремящим скандалистом, не позволю мямлить стих и мяч, оглушить бы их трех трёх! пал с свистом в бабушку и в Бога душу мать, чтоб разнеслась бездарнейшая погань, раздувая тём пиджачных парусов, чтобы в рассыпную разбежался коган встреченных у пиками усов. Дрянь, пока что мало подела. Дела много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать. Переделав можно воспевать. Это время трудновато для пера. Но скажите вы, коллеги и коллегши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы про топтни и легче слово полководец человечьей силы марш чтоб время сзади ядрами рвалось к старым дням чтоб ветром относило только путаницу волос для веселья планета наша мало оборудована Надо вырвать радостью грядущих дней в этой жизни помереть нетрудно. сделать жизнь значительно трудней